Глава 11. Переход через Чили Глен Арван включил в состав своей экспедиции четырех проводников-туземцев, трех мужчин и одного мальчика. Во главе их стоял англичанин, проживавший в этой стране более 20 лет. Занимался он тем, что отдавал мулов в наем путешественникам и служил для последних, проводником через перевалы Кордильер. Перевалив через горы, он обыкновенно передавал своих путешественников Бакиано, аргентинскому проводнику, хорошо знакомому с дорогами в Пампасах. Англичанин этот не настолько еще забыл в обществе индейцев свой родной язык, чтобы не быть в состоянии объясняться с нашими путешественниками. Благодаря этому Гленарван получил возможность выражать ему свои желания и проверять выполнение отданных приказаний. Это тем более важно, что испанского языка Жака Паганелли, несмотря на все его старания, пока никто не понимал. При англичанине Катапаце на чилийском наречии было два подручных пиона и 12-летний мальчуган. Пионы погоняли мулов нагруженных багажом экспедиции, а мальчик вел мадрилу, небольшую кобылицу с бубенчиками и колокольчиком. Мадрила шла впереди как бы вожаком десяти следовавших за ней мулов. На семи из них ехали наши путешественники, а на восьмом — катапац. Остальные два мула были нагружены свистыми припасами и несколькими кусками материи, назначение которой было задобрить Кацыков-пампасов. Кацык – вождь туземного племени. Пионы по своему обычаю шли пешком. Переход наших путешественников через Южную Америку, казалось, должен был совершиться в наилучших условиях как в смысле скорости, так и в смысле безопасности. Перевалить через горную цепь Кордильер не так-то легко. Предпринять это можно, только имея в своем распоряжении выносливых мулов, из которых наиболее ценятся аргентинские. У этих превосходных животных выработались свойства, какими порода их первоначально не обладала. Они неприхотливы в отношении пищи, пьют раз в день, проходят по 40 км за 8 часов и свободно несут груз в 14 аробов. Местная мера веса равна 11 килограммам. На протяжении всего пути от одного океана до другого Нет ни одного постоялого двора. Обычно путешественники питаются в дороге с сушеным мясом, рисом, приправленным перцем и дичью, которую удается подстрелить по пути. В горах пьют воду потоков, в равнине – воду ручьев. К этой воде прибавляют по несколько капель рома, хранящегося у каждого путешественника в бычьем роге – шифле. Впрочем, в тех краях нужно, возможно, меньше употреблять спиртных напитков, ибо там нервы и без того в очень возбужденном состоянии. Что же касается постельных принадлежностей, то все они заключаются в местном седле «рикадо». Это «рикадо», сделанное из пелеонов, бараних шкур, дубленных с одной стороны и покрытых шерстью с другой, укрепляется на муле широкими, роскошно вышитыми подпругами. Ночью путешественник, завернувшись в эти теплые пелеоны, спокойно спит, ему ни чем никакая сырость. Гленарван, как человек, много путешествовавший на своем веку и привыкший сообразовываться с местными обычаями, сам оделся и одел своих спутников в чилийские одежды. Паганель и Роберт, оба дети, один большой ребенок, другой малый, пришли в невыразимый восторг, когда просунули свои головы в чилийское пончо, широкий плащ с отверстием посередине. А на ноги натянули сапоги, сделанные из кожи задних ног жеребенка. И надо было видеть, какой красивый вид имели их мулы в богатой избруе, с арабскими удилами во рту, с длинными плетеными поводьями, служившими в то же время, и кнутом с металлическими украшениями на уздечке, с ярко окрашенными альфорхас двойными холщовыми мешками, содержащими однодневный запас ясных продуктов. Пока рассеянный по своему обыкновению Паганель взбирался на такого великолепного мула, животное три или четыре раза порывалось легнуть его. Усевшись же в седло, с неразлучной своей подзорной трубой через плечо и вцепившись ногами в стремена, наш ученый всецело положился на опытность своего мула. И надо сказать, что ему не пришлось в этом раскаиваться. Что касается юного Роберта, то он, очутившись на муле, сейчас же проявил замечательные способности к верховой езде. Двинулись в путь. Погода была чудесная, хотя на небе не видно было ни одного облачка, но зноя не чувствовалось. Дул свежий ветер с моря. Маленький отряд быстро продвигался по извилистым берегам бухты Талькагуано, стремясь выйти в 30 милях к югу на 37 седьмую параллель. Целый день ехали быстро среди камышей пересохших болот, но говорили мало. Слишком живо было впечатление от прощания с оставшимися на яхте. Еще виднялся дым Дункана, уже исчезавшего за горизонтом. Все молчали, за исключением Паганеля. Усердный географ задавал себе вопросы по-испански и сам отвечал себе на том же новом для него языке. Глава проводников, катапац был человеком довольно молчаливым. К тому же и его профессия не очень-то располагала к болтовне. Он почти не говорил со своими пионами. Те прекрасно знали свое дело. Когда какой-нибудь из мулов останавливался, они подгоняли его гортанным криком. А если это не помогало то преодолевали упрямство животного, метко швыряя в него камнями. Когда случалось, ослабевала подпруга или сваливалась уздечка, пион сбрасывал свой плащ и, покрыв им голову мула, приводил все в порядок, после чего животное снова пускалось в путь. Погонщики мулов имеют обыкновение начинать свой дневной переход после завтрака в 8 часов утра и идти вплоть до остановки на ночлег, В четыре часа пополудни. Гленарван сообразовывался с этим обычаем. Когда катапац подал сигнал об остановке, наши путешественники, ехавшие у пенистых волн океана, приближались к городу Араука, расположенному в самой южной части бухты. Отсюда до пункта, где начинается 37-я параллель, до бухты Корнейро, надо было проехать к западу еще ,20 миль двадцать. Но, так как вся эта часть побережья была уже обследована посланными для Нормана, то новое обследование являлось излишним. Поэтому было решено, что из города Араука экспедиция направится по прямой линии на восток. Маленький отряд остановился на ночь в этом городе, расположившись посреди двора одного трактира, так как в самом помещении было слишком уж мало удобств. Араука — это столица Араукании, крошечного государства, занимающего площадь всего в каких-нибудь 600 километров в длину и 120 в ширину. Населяют Арауканию молухи, эти первобытные сыны Чили. Гордое и сильное племя молохов одно в обеих Америках никогда не попадало под иноземное владычество. Правда, некогда город Араука был захвачен испанцами, но население Араукании не подчинилось им. Оно оказывало тем захватчикам такое же сопротивление, какое в настоящее время оказывает завоевательным попыткам Чили. И поныне государственный флаг его «Белая звезда» на лазурном фоне. Развиваясь на укрепленном холме, защищающем столицу, гордо говорит о независимости Араукании. Пока готовили ужин, Гленарван, Паганель и Катапац прогуливались по городу, Между домами с соломенными крышами. В Арауках, кроме церкви и развалин францисканского монастыря, не было ничего достопримечательного. Гленнорман попытался было получить какие-либо сведения о Британии, но безуспешно. Несмотря на все старания Паганеля, никто из местных жителей не понимал его. Но, — утешал себя географ, — раз родным языком их было, как и повсюду здесь, до самого Магелланова пролива, аруканское на речи, то, конечно, испанский язык мог пригодиться ему не больше древнееврейского. Поэтому Паганелю пришлось пользоваться не ушами, а глазами, и, разглядывая различные типы молохов, он, как ученый, испытывал истинную радость. Мужчины были рослые, с плоскими лицами медно-красного цвета. Все безбородые, у них было в обычае выщипывать себе бороду. Во взгляде их проглядывало недоверие. Казалось, эти мужчины проводили время в том специфическом безделье, которое свойственно воителям, не знающим, чем заняться во время мира. Их женщины несли на себе тяжелую работу по домашнему хозяйству и в то же время чистили лошадей и оружие, ходили за плугом, охотились за дичью вместо своих повелителей мужчин. При всем этом моловские женщины умудрялись еще выделывать пончо, национальные плащи, бирюзового цвета. Каждая из этих пончо требовала двух лет работы и стоила не меньше 100 долларов. В общем, молухи — народ малоинтересный, с довольно-таки диким нравом. Им свойственны почти все человеческие пороки. Но у них имеется и одна доблесть — любовь к независимости. «Настоящие спартанцы!» — повторял Паганель, вернувшись с прогулки и сидя за ужином. Конечно, почтенный ученый преувеличивал, но он еще больше удивил своих собеседников, прибавив, что его французское сердце громко билось во время прогулки по городу Араука. На вопрос майора, что же могло вызвать это внезапное сердцебиение, Паганель ответил, что волнение его было совершенно естественным, ибо еще не так давно один из его соотечественников занимал престол Араукании. Майор попросил географа сообщить ему имя этого монарха. Жак поганель с гордостью назвал господина де Тонен, экс-адвоката из Перегё, милейшего человека, обладателя несколько слишком пышной бороды, который претерпел в рукании то, что, лишившись трона короли, охотно называют неблагодарностью своих подданных. Так как майор услышав об адвокате, изгнанном с престола, насмешливо улыбнулся, то Паганель с полной серьезностью заметил, что, пожалуй, легче адвокату стать хорошим королем, чем королю хорошим адвокатом. Эти слова вызвали всеобщий смех, и тут же все подняли стаканы за здоровье бывшего короля Араукании Орелия Антония I. Несколько минут спустя наши путешественники – Завернувшись в понче уже спали крепким сном. На следующее утро в восемь часов маленький отряд двинулся вдоль 37-й параллели на восток. Шел он в том же порядке. Впереди Мадрила, в хвосте пионы. Дорога проходила по плодородным местам. Кругом виднелось много виноградников, а также пастбищ с большими стадами скота. Но мало-помалу местность делалась все пустыннее. Изредка встречались хижины Растреадорес, индейских укротителей диких лошадей, известных по всей Америке, или какая-нибудь заброшенная почтовая станция, служившая теперь приютом бродяги туземцу Две реки преградили за этот день путь нашему отряду – Раке и Тубал. Но в обоих случаях Котопац нашел брод, и путешественникам удалось перебраться на противоположный берег. У горизонта тянулась горная цепь Кордильер, постепенно повышаясь и вырисовываясь все более частыми пиками по направлению к северу. Но это были еще нижние позвонки огромного спинного хребта, поддерживающего могучее туловище Нового Света. В 4 часа пополудни после перехода в 35 миль наши путешественники, встретив среди равнины рощицу из гигантских миртов, Сделали здесь привал. Мулов разнуздали и расседлали, и они принялись щипать густую луговую траву. Из ярких двойных мешков альфорхас была вынута обычная в пути еда — сухое мясо и рис. После ужина путешественники улеглись на землю и, закутавшись в бараньи пелеоны, положив под голову вместо подушек седла рикадо, погрузились в глубокий сон, восстанавливающий силы. Катапац и пионы бодрствовали поочередно всю ночь. Так как погода была очень благоприятной, то все участники экспедиции, не исключая и Роберта, хорошо себя чувствовали. Раз путешествие это начиналось при таких счастливых предзнаменованиях, надо было этим воспользоваться и понукать удачу. Как делают это игроки. Таково было общее мнение. На следующий день двигались быстро, благополучно переправились через порог Рио-Бель, И когда вечером расположились лагерем на берегу Рио-Био-Био, протекавшие на границе между Чили-Испанским и Чили-Независимым, Гленн получил возможность записать в свой дорожный журнал, что экспедицией пройдено еще 35 миль. Местность не менялась, край был плодородным. Кругом росли во множестве аморилис, фиалковое дерево, дурман и кактус с его золотистыми цветами. В чаще прятались какие-то звери, среди них оцелот, дикая кошка. Птиц было немного, иногда только мелькали цапля, одинокая сова или спасающиеся от когтей сокола дрозды или чомги. Туземцев почти не встречалось. Изредка только словно тень пронесется галопом Гуасас, рождающийся потомок индейцев и испанцев, всаживая в окровавленный бок своей лошади огромную шпору привязанную к голой ноге. По дороге не попадалось никого, с кем можно было поговорить, разузнать что-нибудь поинтересовавшему экспедицию вопросу. Но Гленнерван уже примирился с этим. Он старался убедить себя, что индейцы, захватив плен капитана Гранта, должны были увести его по ту сторону Кордильер. Следовательно, поиски могли дать какие-либо результаты только в помпасах, а не по эту сторону гор. Значит, пока надо было запастись терпением и быстро двигаться вперед. 17-го тронулись в путь в обычное время и в установленном порядке. Соблюдать этот порядок Роберту было нелегко. Горячий мальчуган, к отчаянию своего мула, все порывался опередить Мадрилу, и только строгий окрик Гленарвана вернул его на место. Местность становилась более ровной. Появившиеся холмы и бурно катившиеся многочисленные рио, речки, указывали на близость гор. Паганель часто заглядывал в карту, и если какая-нибудь из рио там не значилась, а это бывало нередко, кровь географа закипала, и он очаровательно сердился. «Речка без имени, подобно человеку, не зарегистрированному в книге актов гражданского состояния», с возмущением говорил ученый. Для географического закона она не существует. На этом основании наш ученый, не стесняясь, давал название этим безымянным речкам. Причем давал им самые звучные испанские названия. И тут же заносил их на свою карту. — Что за язык? — повторял Паганель. — Какой он звучный и гармоничный. Он будто вылет из металла. «Я уверен, что в нем 78 частей меди и двадцать две части олова, как в той бронзе, из которой льют колокола. Но вы-то делаете успехи в испанском языке?» — спросил его Гленнерван. «Конечно. Если бы только не это проклятое произношение. Беда с ним». И Паганель, не унывая, громогласно боролся с трудностями испанского произношения, что, впрочем, не мешало ему делать и географические наблюдения. В этой-то области он был удивительно силен, и тут уж, конечно, превзойти его никто бы не мог. Когда Гленарвану случалось обратиться к катапацу с вопросом относительно какой-нибудь особенности данного края, географ всегда опережал проводника. катапац с великим изумлением смотрел на ученого. В этот самый день, около двух часов дня, путь отряда пересекла какая-то дорога. Естественно, Гленарван... Спросил у катапаца ее название. И также, естественно, ему ответил Жак Паганель. «Это дорога из Юмбеля в Лос-Анджелес!» Ван посмотрел на катапаца. «Совершенно верно», — подтвердил тот, а затем, обратясь к географу, спросил. «Вы, значит, проезжали в этих краях?» «Разумеется», — серьезным тоном ответил Паганель. «На муле?» «Нет, в кресле». Котопац, очевидно, не понял его, так как, пожав плечами, вернулся на свое обычное место во главе отряда. В пять часов вечера сделали привал в неглубоком ущелье, в нескольких милях от города Лоха. Эту ночь путешественники провели у подножья Сьерры, первых ступеней Кордильер.